не только Швейк. Как развивалась чешская армия? Дмитрий Окрест. В 1990 году в результате объединения Западной и Восточной Германии территория НАТО расширилась на восток. В ходе переговоров по объединению Якобы была достигнута устная договорённость, что Североатлантический альянс не будет расширяться за счёт стран соцблока. Экс-президент СССР Михаил Горбачёв говорил по этому поводу противоречиво. В одних интервью подтверждал договорённость, а в других опровергал. На улицах постсоветского пространства про расширение говорили. НАТО нам не надо. NATO go home. И Ющенко плюс НАТО мами гроб из военкомата. В 1999 году произошло четвёртое расширение военного блока за счёт Чехии, Польши и Венгрии. О том, как к этому готовилась Прага, рассказывает Любош Добровский. В 1990 году Добровский был заместителем министра иностранных дел. В 1990-1992 годах стал министром обороны. Потом 4 года работал на Вацлава Гавела, возглавляет администрацию президента. В 1996-2000-х годах служил послом в России. Добровский почти 90 лет Но он по-прежнему внимательно следит за актуальной повесткой. Качагар-министр. Мой отец-еврей был убит в немецком концлагере. Мать вышла замуж за полковника, который участвовал в боях. Мне хотелось быть похожим на него. Я тоже мечтал стать военным. В некотором смысле я следую пути своего отчима. Его выгнали из армии уже при коммунизме за политические конфликты с вышестоящими. В итоге он стал учителем. Из армейского опыта у меня только 2 года срочной службы. Но началась революция, диссиденты пришли во власть. Когда я начал работать в военном ведомстве, генералы отнеслись ко мне нормально, особенно те, которые знали меня по переговорам с советскими военачальниками по поводу вывода войск в 1990 году. С некоторыми из них я год отучился в военной гимназии перед тем, как в 1949 году меня выгнали. Я окончил другой университет и стал журналистом. Говорила о внешней политике на радио. Голоса знакомых офицеров были достаточно сильны, чтобы я не был изолирован от военных на моём посту. Почти с каждым из армейских генералов я заранее проводил собеседование, интересовался прежде всего, готов ли этот человек работать с новой властью. Некоторые прямо сказали, что не хотят и вышли в отставку. Среди согласившихся были замешаны в том, что мы считали преступлениями режима. Таким мы отказывали в сотрудничестве. Так или иначе мы стремились, чтобы у нас было меньше людей, обучавшихся в советских военных академиях. Правая рука драматурга президента. Первые шаги удалось сделать благодаря Вацлаву Гавелу. Невозможно одной фразой охарактеризовать, что он за человек. Если совсем кратко интеллектуал который с самого начала жизни чувствовал себя ответственным за всё сделанное. Мы с Гавилом всегда понимали Россию сходно, отделяя народ России от российского политического режима. Целью нашей политики было скорее сделать страну членом НАТО, которая, я считаю, важной демократической евроатлантической организацией. Для меня было очевидно, что вступление будет характеризовать Чехию как страну, порвавшую с тоталитаризмом. С представителями Западной Европы мы всегда говорили о том, как мы представляем себе дальнейшее будущее и представляли его себе только в западных организациях. Цели добивался главным образом Гавель. Его интеллект и авторитет позволяли ему искренне откровенно говорить о наших требованиях. Помню, как наша делегация вела беседу с канцлером Германии Гельмутом Колем. Гавель говорил, что в Европу нужно войти не только чехославакам, но и полякам, и венграм. Билл Клинтон пришёл с предложением войти в НАТО как можно быстрее. Мы сказали, что, конечно, согласны и предложили взять всех, и Венгрию, и Польшу. Клинтон принял это предложение. Я поехал к Валенса и венгерскому президенту Генцу и предложил обсудить этот вопрос в гостях у нас в Праге. И что вы думаете, сказал Валенса. Он сказал, что никуда не поедет. Пусть Клинтон сам приедет в Варшаву. А подготовительный этап к НАТО полякам не нужен. Я давно с ним был знаком, так что прогнал дипломатов, а потом сказал: "Хорош дурачиться, приезжай". Подействовало. Клинтон верил Гавилу и хорошо понимал, как важно вернуть наши страны в Европу. Он считал, что центром объединённой Европы должна стать объединённая Германия. Но чтобы это случилось, необходимо было согласие стран, пострадавших от Германии. Из всех представителей таких стран Гавел был самым серьёзным сторонником хороших отношений с Германией. Мы провели исторические переговоры. Нам пришлось признать, что мы изгнали наших граждан немецкой национальности после войны. Прощание с лавянки. Когда я пришёл в Минобороны, мы с главой Миц СССР Эдуардом Шеварнадзе решили вопрос вывода советских войск В переговорах с советскими военными нам сильно помогали наши генералы. Переговоры были яркими с самого начала. После нажима Шиварнадза приехала группа дипломатов и военных, с которыми начали переговоры. Мы заявили, что будем вести переговоры на тему вывода войск. Они же пришли с темой нового договора о пребывании войск. Мы сутки обсуждали, о чём же всё-таки речь. Наконец договорились о пребывании войск, включая их вывод. том-то и была загвоздка. Оказалось, что есть проблемы с точки зрения того, что возвращающимся военным с их семьями за такой короткий период нельзя найти жилья. Было около 85 тысяч военных. Вместе с гражданскими их было 130 тысяч человек. Я отвечал за контроль оружия выводимого советского контингента. Единичные случаи кражи были, но редко. Потому что во главе уходящих советских бойцов стоял ответственный человек Эдуард Воробьёв. Он выполнял приказ не потому, что это был приказ, а потому что с ним согласился. Иными словами, советские люди проявили добрую волю. Мы с Воробьёвым были на ты. Я позвал его к себе в кабинет, и он сказал: "Смотри, нам не удастся найти для них жильё так быстро. Давай выводить войска не сразу, а поэтапно". Я знал, что он говорит правду. Мы договорились, что я вернусь в Прагу и договорюсь с Гавелом, а Горбачёв попросит о возможности задержаться. Речь о НАТО в тот момент ещё не шла. Янки, велком. Но хотя речь о НАТО ещё не шла, в принципе было ясно, что мы собираемся туда вступать, так как мы уже вели переговоры со странами-членами альянса. Великобритания, Франция и США говорили нам, что надо быть осторожными, что не надо так напирать. Они боялись, что Москва откажется от переговоров. Мы показали нашим будущим друзьям на западе, что не только говорим об альянсе, но и на деле сумели осуществить их стратегическую цель расширение НАТО на восток. Мы так спешили войти в НАТО, потому что дважды в течение новейшей истории пережили оккупацию страны чужими армиями. В то время как раз началась война в заливе, мы договорились, что вышлем в Кувейт группу наших бойцов. специалистов по противодействию боевому газу. Однако парламент боялся их посылать. Там переживали, что в случае гибеливые наслужащих ответственность ляжет на депутатов. Короче говоря, я, министр обороны, лично договорился с командиром группы. Это было необходимо, как первый шаг нашего движения в сторону НАТО. Мы сделали первые шаги по подготовке к стандартам НАТО ещё тогда, когда не афишировали наши стремления. Во-первых, упоминавшиеся ранее группы для войны с ираком. Во-вторых, активное выдвижение наших молодых полковников, которые говорили по-английски. Их было достаточно, но мы дополнительно организовали множество курсов английского. В-третьих, потом знающих английский, быстро и массово отправили учиться в военные школы Британии и Франции. Таким образом, прежнее влияние выпускников московских школ уменьшилось. В четвёртых мы списали старые самолёты и танки. В пятых сделали армию контрактной. В шестых разделили страну на три самостоятельных автономных округа: Словакию, Чехию и Моравию. Они были одинаковыми с точки зрения структур вооружения и численности. Согласившись сотрудничать военных, мы распределили по всей территории. Генералы очень помогли нам быстро найти территории для размещения. Ранее армия была сосредоточена на западных границах, напротив ФРГ, откуда мы ждали нападения согласно советским представлениям о врагах-капиталистах. Военная операция в Югославии в 1999 году смогла продемонстрировать подготовку наших ребят. Раз они даже спасали из плена бойцов французского отряда, молодые полковники прошли западные школы, хорошо понимали, что такое НАТО и чего нам не хватает, чтобы ему соответствовать. Так солдат Швейк перестал быть расхожим символом чехословацкой армии. Сейчас главная идея национальной обороны состоит в том, что в случае опасности мы можем развернуть полную мобилизацию. Речь не только о том, чтобы 26 тысяч человек, профессиональных военных, могли дать отпор, но и о том, чтобы поставить под ружье все население Чехии. Это то, что я постоянно обсуждаю с нынешним министром обороны. В наших доктринах нельзя найти имя врага. Врагом мы называем только агрессора. В последнее время мы используем термин носитель угрозы. Но что это за страна? Пожалуй, не будем об этом. Нам удалось быстро подготовить армию, которая знает ради каких ценностей существует НАТО, ради, как мы выражаемся, демократии. Если у нас будут военные с чувством демократии, то нас ждёт отличное будущее. Прошло время И, к сожалению, сейчас таких людей я не вижу. Мы хотели воспитать в них лояльность к демократии. Это было трудно, так как военные отвечали, что в армии демократия невозможна. Нужно подчиняться вышестоящим, а не обсуждать смысл приказа. Я стремился дать им понять, что это, конечно, абсолютно верно, но при этом армия, как единое целое, все-таки может стоять за демократию. Хотя внутри нее демократические процедуры и неуместны. Это была интересная и сложная работа. Рад, что удалось довести её до хороших результатов. Она развалилась. Чехословакия начала разваливаться сразу после переворота 1989 года. Прага стремилась освободиться от Москвы, Словакия от Праги. Я, как замминистра иностранных дел и министра обороны, был очень против. Было ясно, что без Словакии мы теряем своё стратегическое положение и лишаемся интереса со стороны Запада. Действительно, Польша оказалась для Запада интереснее, она ведь и гораздо крупнее Чехии по размерам. А у нас в ответ на словацкий национализм начался свой, чешский, и весьма наивный, типа Чехи и так прорвутся. Хорошо, что мы организовали армию так, что к моменту развода у Словакии уже был свой военный округ. Так что после развала республики раздел состоялся с минимальными проблемами. На круглом столе начальник генерального штаба заявил, что переворот принёс армии облегчение. Я был министром 2 года, и мне удалось добиться лояльности армии. Генералы перешли на нашу сторону, так как всё распадалось. Среди них не осталось тех, кто пожелал бы умереть ради распространения коммунистических идей. Когда начались перемены в социалистическом блоке, власть попала в руки новых капиталистов, воспитанных коммунистической идеологией и потому особенно рьяно ее отвергающих. Далеко не все из них успели поработать над собой и предпринять и достаточные усилия, чтобы заслужить свои богатства. Очень скоро вместо отдельных индивидуумов, стоявших во главе переворота, к власти стали подбираться партии. Но настоящие партии у нас закончились в 1939 году, Поэтому выходило так себе. Даже коммунисты, несмотря на непрекращающуюся историю функционирования, были не настоящей политической партией, а сборищем управленцев. Они не умели функционировать как самостоятельная организация. Со времён бархатной революции во всех сферах общественной жизни произошли кардинальные перемены, но люди чувствовали себя недовольными. Властям ещё тогда стоило найти, чем именно недовольны люди. но не тогда, не сейчас власти не могут отыскать причину недовольства. Как мне кажется, с точки зрения материальной и индивидуальной свободы, нам чехам живётся так, как никогда прежде. При советской власти, при немцах, между войнами, при империи. Несмотря на это, общество неспокойно и постоянно вспоминает прошлое. Социологи не дают ответа, с чем это связано. Да, изменения требовали но требовали по большому счёту не народные массы, а только интеллектуалы. Те самые интеллектуалы, чья свобода связана была с тем, чтобы говорить и писать то, что они думают. Неудивительно, что сегодня теряется уважение к таким людям. К моему удивлению, оказалось, что очень быстро после нашего переворота, буквально через 3 года, можно легко обойтись без свободы. Коммунисты снова в фаворе. Мы не смогли доказать преступность коммунизма, следовательно, и на мне лежит ответственность за происходящее вокруг